Глава семнадцатая. Наворотил. Рома. Мне нужно, чтобы ты узнал у своего чмошника, ой, Никитоса, куда он поведет на свидание мою жену. Ф, вот ты охренел, Ром. Демков вздыхает в телефонную трубку. Есть такое. Так что, поможешь, брат? Уж очень я надеюсь на его помощь. В конце концов, разве не он способствовал той встрече в его кабинете? Не помогу. Отвечает абсолютно серьезно. — Не понял. — Не помогу, — повторяет по слогам. — Да это я понял, — закатываю глаза. — Я не догоняю. Какого хера, Дим? Тебе что, безразлично счастье родного брата? — Конечно же нет, но счастье моей подруги мне тоже важно. — Так вот оно я! Счастье на ножках! — Завожусь. Я очень рассчитывал на помощь брата и откровенно удивлен тем, что он не горит желанием мне посодействовать. — Давай на чистоту. Ты не самая лучшая кандидатура на эту роль. Вспыльчивый, непостоянный. Да и насчет твоей верности еще вопрос. В отличие от Никиты, у тебя уже был шанс, который ты просрал. А он молодец, не останавливается и уверенно идет к своей цели. От этих слов внутри становится мерзко. Приходит осознание того, что Дима прав по всем фронтам. Но что мне делать со своим сердцем, которое болит каждый день? В мыслях одна Деля. Я даже работать нормально не могу. Ты издеваешься? Вовсе нет. Удивляется. И знаешь что? Из вас двоих, рядом с Дели я вижу только Никиту. Тебе больше подойдет какая-нибудь силиконовая эскортница. Ты же таких любишь, да, Ром? Чего тебя на Делли заклинило-то, брат? Оставь девочку более достойному кандидату. Вот знаешь, никогда братьям морды не бил. что-то прямо сейчас захотелось пипец как. Произношу сквозь зубы. А я что? Вспыльчивый. А вот Никитка спокойный, степенный, воспитанный, правильный пацан. В общем, идеальный для твоей бывшей жены. А я что, неправильный? А ты – это ты. И если хочешь вернуть жену, делай это своими силами. Так, ясно все с тобой. Пока. Кладу трубку. Злой – жуть. Ну, ничего. Есть другие способы. Быстро переодеваюсь и еду к дому Дели. Сижу в машине, курю, медитирую на ее окна, в которых горит свет. Восемь вечера свет гаснет, и она вместе со своим боссом выходит из дома. Волосы распущены, красивые волной лежат на черной шубке, на ногах полусапожки на каблуке. Красивая? Охренеть. Член в штанах моментально дергается, но я торможу себя. Рано, друг. Еду за такси, в которое они сели. Модный ресторан. Его совсем недавно открыли. Был тут пару раз. Один раз на бизнес-обеде, а второй... В общем, будто в прошлой жизни. «Хочу замять все это в памяти». Аделия тормозит возле входа в ресторан и заметно нервничает, озирается по сторонам. Не знаю, почему она не хочет сюда идти. Обидел, кто ее тут. Или может ли быть такое, что она именно здесь видела меня с... как ее... Олей. Хмурюсь, пытаясь вспомнить точную дату и оцениваю вероятность этого, но безуспешно. Остаюсь в тачке, курю и смотрю через панорамное окно ресторана на парочку. Галантная сволочь этот Никитка. Крутится, вертится вокруг моей жены. Круги, падла, нарезает. Пробую держать себя в руках, но куда там? А понесло. Идти сразу нельзя, иначе наделаю делов. Потом вообще не отмоюсь. Никита хоть и чмошник, но все-таки не по-пацански это. Заходить и сразу морду бить. Даже если очень хочется. Выкуриваю еще одну. Набираю из сугроба снега в ладонь и растираю лицо. Помогает. Захожу в ресторан. «Добрый вечер. Прошу прощения, у нас все столики заняты». «Ничего, меня друзья ждут». Киваю на столик, за которым сидит Аделия. Отдаю пальто дотелю и направляюсь в их сторону. Отодвигаю стул, присаживаюсь. «О, привет!» Выдаю приторно неправдоподобную радость. «Какая неожиданность! А я, представляете, поужинать заехал. Смотрю, а тут вы». Деля кусает губы, прячу улыбку. Никита смотрит на меня таким взглядом, будто хочет убить. Э, нет, это так не работает, друг. Проверено. Ром, ты издеваешься? Спрашивает Аделия спокойно и продолжает ковырять вилкой салат. Следил за нами? Какого ты мнения обо мне, Аделия? Бывшая жена ожидаемо закатывает глаза. Волков, тебя наверняка заждались где-то в другом месте, подает голос Никитос. Тебе пора. «Боже, Никитка, где твои манеры?» «Бля, ну-то руки еще заломи, как барышня на выданье». «Я же просто по-человечески решил присоединиться. Ну, если, конечно, вам настолько неприятна моя компания, то я так и быть уйду». «Угу», — Никита поджимает губы. «Тебя с дихлофосом отсюда не выкуришь, как таракан прицепился. Самому не надоело?» Разговор заходит в тупик, и Аделия решает выступить миротворцем. «Ром, давай так». «Ты сейчас уходишь, мы продолжаем наше с Никитой прекрасное, кстати, свидание, а я позвоню тебе, когда вернусь домой, и мы поговорим». Перевожу взгляд с довольного Никиты на Аделию. Сливаться постыдно, продавливать глупо. Немалолетки же собрались. Пока я раздумываю над предложением жены, перед носом появляются знакомые буфера. «Арамолик, хай!» «Мне пиздец». Оля, с которой я уже как-то был в этом ресторане, прижимает мое ухо к своим накачанным дыням и обдает удушливым парфюмом. Эта дрянь похлеще дихлофосы. Тараканом точно пиздец. Мне гарантированно тоже. Эх, Оля, Оля, не могла ты не показываться мне на глаза? Мы же совсем еще в прошлый раз разобрались. Ром, ты в тот раз забыл перчатки. Сука, как джин достает из своей сумки мои кожаные рукавицы. Ты, блядь, с собой носила их все это время. Оль, тебя там, кажется, звали. Веду башкой в рандомную сторону и стягиваю из себя ее руки. Я Олеся! Надувает накачанные губы, хотя куда уж больше. А я как сказал? Оля! Тебе послышалось. Урод! Шепет девушка и сваливает. Смотрю на Аделию, которая белее мела. В ее глазах слезы и лютая ненависть ко мне. Прости, детка. И как тебе объяснить, что не было тогда с ней ничего? Хотел, каюсь, но не смог. Что-то тогда пошло не так. И объяснять нет смысла. Не поверит. Деля тяну руки к ней, а она отшатывается от меня, как от прокаженного. Ненавижу тебя, шипит. Слезы стекают по ее лицу. Я хватаюсь за гудящую башку. Сука! Проеб на проебе. Деля подрывается, но я опережаю ее и удерживаю за руки. Сжимаю не сильно, но так, чтобы она не могла вырваться. «Убери от меня руки! Меня тошнит от тебя и твоих баб!» Шатается, едва не падает, но я успеваю подхватить ее. Деля воет, как будто я делаю ей больно. «А что, разве это не так?» «Не трогай меня!» — шепчет зло. «Никита, не уведи меня отсюда, пожалуйста!» Никита плечом отодвигает меня, и я впервые не сопротивляюсь, потому что, понимаю, бесполезно. Мы сейчас толком не поговорим, я только перегну палку. Ну, ты и наворотил. Он растерянно поджимает губы и забирает из моих рук мою жену. А то я, блядь, не знаю.